На многих полях уже поспел арроурут. Бермуда имела большую выгоду от продажи этого продукта до тех пор, пока не вошло во всеобщее употребление огнестрельное оружие. Каламбур заключается в том, что арроурут — стрельчатый корень. Ну, попросту крахмал, добываемый из корней маниоки и других южноамериканских растений. «Арроу» по-английски — «Лук для метания стрел». Остров невелик. В одной из его внутренних областей ехал перед нами человек на очень плохой лошади. Я сказал, что нам лучше было держаться за ним, но кучер ответил, что ему ехать недалеко. Я удивился, как он мог узнать это, и ждал, что будет дальше. Человек свернул с дороги. — Почему вы знали, что он свернет? — спросил я. — Потому что я его знаю и знаю, где он живет. Я насмешливо спросил его, знает ли он всех на острове. Он очень просто отвечал, что знает. Этот эпизод дает достаточное понятие о размерах страны. В главной гостинице в Сент-Джорджи молоденькая девушка с милым серьезным личиком объявила нам, что обеда мы не получим, так как нас не ожидали и ничего не приготовили. До обеда оставался как раз час. Мы начали настаивать, она не уступала, мы умолкли, она оставалась ясна и спокойна гостиница не ожидала нашествия двух человек и нам очевидно пришлось бы вернуться домой без обеда я сказал что мы не особенно голодные что с нас довольно кусочка рыбы юная девица отвечала что сегодня на базаре не рыбный день дело начинало принимать серьезный оборот Но тут пришел хозяин гостиницы, и когда всё было ему изложено, он любезно предложил нам разделить с ним его обед. За столом мы слышали много занимательных рассказов о главной промышленности Сент-Джорджа — починке сломанных кораблей. Среди этих рассказов подали суп с каким-то особенным привкусом — По исследованию оказалось, что он был просто с перцем очень крепкого сорта. Подали железного цыпленка, зажаренного восхитительно, но не так, как следует. Недурно было бы его перед тем, как жарить, сначала отбить и затем парить до второго пришествия. Мы много шутили по этому поводу но не настолько наелись, чтобы сказать, что победа осталась на нашей стороне. Не беда. Нам дали еще картофелю и пирога, и мы провели время весело и приятно. Затем мы побродили по Сент-Джорджу, очень хорошенькому городу, с интересными кривыми улицами, узкими кривыми переулками, с попадавшимися кое-где пылинками. Здесь, так же, как и в Гамильтоне, в окнах повешенные венецианские жалюзи очень остроумно устроены. В окнах нет двустворчатых ставень, прикрепленных по бокам, а только одна широкая ставня, прикрепленная сверху. Вы толкаете ее снизу вверх, с наружной стороны, и прицепляете на какой вам угодно вышине, смотря по солнцу.